Эпилог. Знакомый гнусавый голос гопника, что зазвучал рядом, когда я очнулся, меня только порадовал. А я спал в блиндаже, ночь была, и, видимо, пользуясь тем, что я один в блиндаже, меня и выкрыли. Потому, как я чувствовал под собой металл, а не трофейный тюфяк, недавно захваченного немецкого бункера. Ох, как я рад тому, что произошло. Ведь готовился к этому. Не зря же в комплекте амулетов был и сонник, специально разработанный по моему заказу магами-артефакторами. Помню, как меня старшину пограничника парализовало. Все видел и чувствовал, вот как сейчас, а ничего сделать не мог. Сам я в Исподнем был. Лето сорок четвертого, жара, спал в прохладном блиндаже, а тут такое. Похищение. Сам не могу пошевелиться, а вот хранилищем и амулетами пользоваться могу. Слушая, о чем говорят аборигены, Дистанционно управляя, я достал Соник и облучил всех, кто был в радиусе 50 метров. Стены и бетон не мешали. Вокруг себя. Судя по шуму падения тел рядом, амулет сработал как надо. Пока же убрал амулет сонника. Он в открытой ладони появился и также исчез. И достал лекарский амулет. Ну и вот пока убирал то, что меня парализовало, я вспоминал, как эти три года войны прошли. «Да отлично!» На данный момент я был майором, дважды Герой Советского Союза. Орденов 8, медалей 3, командовал ранее тяжелым минометным полком, а неделю назад новое назначение получил. Теперь главный артиллерист в гвардейской стрелковой дивизии. Полковые минометы были на вооружении, и пушки. Имея сканер, стать отличным минометчиком, а дальностью сканера 5 километров, не так и сложно. Так что воюю. Вот, видимо, меня по изменениям в истории и нашли. А изменения в истории были. Время есть, пока прихожу в себя. А такой план был захватить портальное оборудование, если снова встречусь с копиями Гопника и его шестерки. Ладно, я вот о чем хочу рассказать. После награждения в Москве три дня дали на общение с семьей в Люберцах, в частном доме Губиных жил. Ничего, общался со знакомыми Тараса. То, что память потерял, я не скрывал. Помогали вспомнить, но не вспомнил. Дальше приказ и меня направили к командирам пулеметного взвода, формирующийся из ополчения стрелковый полк. О да, вы поняли, к майору Губину, отцу Тараса. Полк еще в стадии формирования тогда был. В начале августа нас перекинули на Смоленское направление. Полк сточился за неделю, но прорыв, где немцы пытались через нас пройти, у них легкой прогулкой не вышел. Потери несли сумасшедшие. Да и не один наш полк там был. Пусть немцы и прорвались. Так, с остатками пулеметной роты, 18 бойцов при двух танковых пулеметах и оказались в окружении. Ничего. Ушел дальше к немцам в тыл. Угнали два грузовика и погнали к Слуцку. Причем у меня было порядка 40 бойцов. Помимо красноармейцев нашей пулеметной роты, я один командир остался, прибилось еще два десятка, плюс три младших командира, два сержанта и старшина. Пояснил, что при допросе немецкого офицера знание немецкого языка не скрывал. Узнала о женском лагере для военнопленных, откуда немцы выбирают девчат для офицерских борделей. Надо спасать. И мы смогли это сделать. За две недели пешком вывели их к нашим, до окружения Киева успели. Так что мне капнула вторая звезда героя на грудь. Оценили, что было сделано. Пусть майор Губин погиб, пока мы немцев удерживали. Это подтвердили. Но мне дали лейтенанта и назначили командиром пулеметной роты в другой полк. Даже фронт другой. Так и воевал. Участвовал в московской битве, уже под Тулой. Там в минометчики перешел. Командовал ротой, батальонных минометов. Почти год. Потом перешел на полковые самовары. Сначала отдельный батальон при штабе армии, резерв. Потом полк при штабе фронта. Больше вперед не лез. Воевал хорошо. Награды и новые звания, должности не зажимали особо. Пока вот не наступил этот день, меня похитили. Есть чему порадоваться. Долго этого ждал. Не думал, что в первую же жизнь, где я готовился на них охотиться, мы вот так повстречаемся. Повезло. Хранилище имею в размере 10 тонн. Два самолета, шторх и связной мессер. С запасом топлива они занимают 5 тонн. Остальное — это снаряжение и вооружение, плюс припасы. Ну и две наложницы. Хранилище полное, недавно пополнил. Так что я готов ко многим неожиданностям. И, как видно, не зря. Наконец, амулет определил зону воздействия, диагностом работал. Рабочий стол-то на сетчатке левого глаза, вот и убрал. Так что сел на титановом круге, холодный пол, и, встав, достал камуфляжный костюм. Немецкий. И стал быстро одеваться. Потом шнурованные ботинки, форма моя парадная со всеми наградами в хранилище, а полевая, что снял, когда спать ложился, осталась в блиндаже. Ничего страшного. Не факт, что вернусь обратно, но отметил такую возможность. Проверив люгер, убрал в кабуру и осмотрелся. Бункер был, бетонное все, кабеля по потолку и полу, толстые, рамка портала, титановый диск снизу, сейчас не работающие, столы с мониторами и шесть тел. Трое в креслах за мониторами сидели, где оборудование, а рядом со мной трое остальных. Один в белом комбинезоне, скорее всего, тот ученый, что работал на гопников. А рядом они самые. Гнусавый и, видимо, его брат. Тут моя пуля ему полголовы не снесла. Вот так, доставая мотки веревок, я стал вязать сначала эту тройку. Потом ту, что у мониторов. Сами мониторы бегло изучил, показания разные, вполне все понятно. На русском и программы управления знакомые. Разберусь, как портал работает, и свалю отсюда. Пока же, дойдя до двери, открыл ее, до да ручку повернул и потянул. Тая открылась. Коридор со множеством дверей. Откуда-то гул доносится. Думаю, генератор работает. Я же стал проверять все помещения. В большинстве за ними были склады и не пустые. Это сколько же они нахапали в других мирах? Я сам поразился. Нашел жилой модуль. Там 8 человек. В основном женщины. Тоже связал, изучил. Остальные помещения посетил. Больше никого не было. Да и сканер это подтвердил. Дальше, найдя подобие карцеров, Шесть автономных. Перенес работников из портального зала туда. Развязывать не стал, ну и устроился за центральным пультом управления порталами. Мне 4 часа потребовалось, чтобы разобраться, как работает портал. Даже со старыми координатами открыл его в блиндаже и забрал свои вещи. Может, и вернусь. Пока же скинул из хранилища самолеты и топливо к ним. Только место занимают. Оставил их в одном из помещений а на их место убрал глайдер и шагающего боевого робота. Три тонны весит. Глайдер полтора, спортивная двухместная модель и, главное, бесшумная. У меня была схожая, вещь отличная, управлять умел. Много что набрал, электроники разной, ну и дальше прошелся по коридору и поднялся на лифте наверх. Это подземный бункер был. Да и так я знал. Сразу как сканер запустил, выяснил. Ничего, поднялся и осмотрелся. Был день. Пусть и осень стояла, позволял. Увиденное заставило, если не открыть рот от удивления, то поднять брови точно. Так что я сразу определился, где нахожусь. Мертвый мир, без сомнения. Вон развалины города и огромная воронка в центре. А другие портальщики, помнится, этого мира боялись. Ладно, возвращаемся. Кинув еще один взгляд на корпус сгоревшего БТР, метров в стоял, закрыв замаскированную под камень дверь, Бункер находился на склоне горы. Подозреваю, что те развалины — это грозный. Горы вокруг. И на лифте спустился обратно вниз. Дальше двинул в карцер. Пора допросить пленников. И начну с гопников. С ними будет легко. Такие личности очень боятся боли. Все выложат. Мне нужен запасной набор портального оборудования. Тут я его не нашел. И есть ли он вообще? Как-то же они устроились в этом бункере, в этом мире. Точно должно быть второе. Выясню. Этим занялся, да с широкой улыбкой. У меня свой портал есть, но пока все деактивировал. Там несложно, сам легко смогу всем управлять, но прежде чем ликвидировать прошлых хозяев, и хочу с ними пообщаться. Все зависит от того, что те скажут. А пока у меня резко повысились возможности, и я рад этому. Теперь я не заперт в одном мире, могу искать и посещать другие. До сих пор поверить не могу, что все сработало. Пусть и на удачу, и я владею своим порталом. Да еще и на технологий. Пять часов я занимался с пленниками, допрашивая. Видеокамера на треноге в допросной все фиксировала. Все о них хотел знать, как жили, портал добыли, мало ли еще копии такие встретятся. Эти-то у меня третий уже. Мир не родной, как я и думал. И есть запасное оборудование. Но в другом бункере этого же мертвого мира. Как и планировал, живых никого не оставил. Выстрел в затылок прерывал их жизни, тела выкидывал в один из миров, запустив портал. Девушек в одном из миров живыми отпустил. Без сомнений это сделал. Да и ликвидировал тоже. Помню еще, как меня зомбировали. Пусть не эти, их копии, но было же. Пока же, закончив изучение портала, как им пользоваться, я встал в пустом портальном зале, все оборудование уже в моем хранилище, и сказал, «Эй, инопланетяне, бывшие хозяева этого оборудования!» Я знаю, что вы следите сейчас за мной и теми, кто до меня им владел. Отзовитесь, поговорить надо. Сев в кресло, я на ноуте изучал данные по порталу на разных режимах, разбираясь в его работе и ожидая ответа. Он был, но через два часа. Что ты хочешь, человек? Голос знакомый с металлическим звоном. Выполнение закона. Я говорю о законе А-79. Верните меня в тот мир, откуда я был похищен. Ожидайте ответа. На это я только улыбнулся. Портал имею, пришлось все хранилище освободить. Но портал, оборудование, что им управляло, и даже неплохой генератор, что все питал, теперь имею. А если на шару еще вернут в тот мир, откуда был похищен, то я вообще в шоколаде. Тем более метку портал в этом бункере имеет. Вернусь в свой мир, и оттуда смогу посещать бункер. И его немалые склады с запасами. Сделаю тут схрон и сам буду пополнять его. «Ух, и планы у меня!» А через минуту был дан ответ. «Человек, ваш запрос подтвержден. Отправляем. Сделайте шаг вперед, портал перед вами». Шаг и перекат после падения с двух метров. Оказавшись в своем же блиндаже, я осмотрелся. Тут уже вроде 12 дня. Думаю, меня потеряли. Усмехнулся и сказал. «Ну что ж, будем жить. И надеюсь, шикарно».